Глава двадцать первая. За одну смокву. Фото была очень рада венку из виол, который принес ей Симас. Она прикрепила его на входную дверь, и неважно, что до первого мая еще далеко, Фото даже не стала спрашивать, где он нашел цветы. Взрослел ее мальчик. Она видела, как он меняется, день за днем, и гордилась им, только трепетала в глубине души, не отнимет ли море на долгие годы и его тоже. Прошлой ночью Стратос крепко сжал её в объятиях, пока она спала. Фото проснулась и испугалась того, что её ждало. Она хорошо знала такое объятие. Муж зарылся лицом в её волосы. "Как ты чудесно пахнешь, малявка", прошептал он. "Кажется, я вырос, и теперь мне трудно с тобой расставаться". Она повернулась и пристально на него посмотрела. Глаза его были полны слёз. Фата уже хотела спросить о следующем рейсе, но он не дал ей заговорить и снова крепко обнял. "Я вот думаю, давай купим свинью", сказал Стратос. "И мёд у нас в этом году удался. Что скажешь, если мы поставим ещё несколько ульев, чтобы мне было чем заниматься? У меня кое-что скоплено от последнего рейса. Но если вдруг захочешь, чтобы мы отложили это для Сиимоса, я возражать не буду". "Нет, ответила она, не задумывшись ни на секунду. Не надо свинью и пасеку расширять не будем. И отложить для Симоса ещё успеем, у нас годы впереди. Посади виноградник, о котором ты всегда мечтал, начнёшь с самого начала, а мы поможем. Не боишься? С тобой я ничего не боюсь. Ещё бы тысячу раз я родилась на этот свет и снова бы тебя выбрала. Я тосковал по тебе все эти годы в море. проговорил Стратус. Ровно столько же лет, сколько нашему Симису. Она хотела спросить его и о другом. Уверен ли он в решении оставить море ради семьи? Не пожалеет ли вскоро? Но не стала. Ничем не хотела портить такое мгновение, пусть даже и собственными сомнениями. Об этом она думала, когда Симис принёс венок из виол. Она знала, что виолы растут у моря, Но не стал задавать ему вопросы. За неё поинтересовалась маленькая бабушка. Где ты нашёл эти цветы? Там, где не растут? Виолы растут возле моря. Там я их нашёл. Вас повела виолетта? Да. Через как у пиратов? Да. Ох, малыш. Ты видел статуи? сталактиты? Да, видел. Они, верно, теперь стали очень большими. Ты их видела, бабушка? Много лет прошло с тех пор. Это всё было до твоего рождения. Даже твоя мама ещё была маленькой девчушкой. А что тогда случилось? Расскажу тебе как-нибудь потом. Ну давай, бабушка, сейчас расскажи. Это слишком больно, Саймос. Саймос смотрел на бабушку, которая на самом деле была его прабабушкой, маленькую бабушку, что растила его все эти годы. Он её слышит? Это она жалуется? Саймос ничего не понял, но увидел, как она вся подобралась, словно съёжилась и почернела. Пожалев, что надавил на неё, он попытался сменить тему. Я плавал в море, бабушка, сказал он, надеясь, что сейчас она рассердится, накричит на него и перестанет смотреть мёртвым взглядом. За одну смокву мы потеряли Теофану. Ты, мальчик мой, не знал её, мою дочь, твою бабушку. Она упала со скалы вместе со своим мужем Василисом, и никто не знает почему, ведь они столько раз ходили по той дороге. Теофану понравился спелый плод инжира, Василий споткнулся к ветке сорвать его и упал. Вот как это было. Она кричала и звала его, он не отвечал, тогда она тоже прыгнула в пропасть. Их нашли только на следующий день. Ты никогда мне этого не говорила. Есть вещи, которые не рассказывают. Они не сгорают во времени. Ты хоронишь их поглубже в памяти, а потом учишься жить в тени, которую отбрасывает их мрак. Симус никак не мог подобрать слов, казалось, ни одно из них не было уместно. Тогда я часто уходила в как оператас, чтобы никто не слышал мои крики и рыдания, проводила там ночи напролёт, не ела, не пила, маковой росинки во рту не было. Когда жажда одолевала меня и напоминала о себе, я слизывала влагу с камней. В один из дней мне привиделась моя прекрасная дочь. Она танцевала и казалась очень счастливой. Я проснулась, рассвет только занимался. Мне казалось, я правда вижу теофано, как она бежит и прячется между сталактитами. Я тоже слышала истории древних о влюблённых, что становятся слезами скал. И заново рождаются, когда сталактиты касаются земли. И я ждала, я ждала, но сталактиты растут медленно. А вот мы живём очень быстро. И мне целой жизни не хватило, чтобы смириться с уходом Тео. Но бабушка, у тебя же есть моя мама. Да, как собственные дитя я её вырастила, только что своим молоком не вскормила, а затем Когда появился ты, я мечтала о тебе, пока твоя мама носила тебя и воображала тебя прекрасней всего в мире. Но когда ты родился и улыбнулся мне, я поняла: ты больше, гораздо больше всех моих ожиданий, будь счастлив, мальчик мой. То есть ты не сердишься на меня? Сержусь? Ну, за то, что я пошёл в как оператор. От смуас бродной виолеты вполне можно было этого ожидать, что она поведёт вас в как оператор автобуса не смевался. Ребёнком она часто там бродила, её целыми днями не видали в деревне. Всё искала бедняжка свою мать. Я знала об этом, но никому не говорила. Ирине улыбнулась своему правнуку, и он нежно её обнял. Он очень вырос, подумала Ирине. А я только ссохлась с годами. Услышав, что Симас вышел из комнаты, она дала волю слезам. Столько лет она училась скрывать горе, маленькая бабушка подошла к лампадке и перекрестилась. «Ты видела, Теофану? Видела, доченька моя, как вырос наш Симас? Ты поняла, что это твой внук, когда он приходил сегодня на тебя посмотреть?»